Внезапно она приподнялась на локте, немного испугав его. Он только начал дремать. — Послушай, а ты, в самом деле, потерял весь Ммм? Билли Халик, ты худеешь. Он шлепнул себя ладонью по животу, который иногда называл домом, который построил Бутвейзер, и засмеялся. Не слишком-то. Все равно выгляжу, как единственный мужик в мире на седьмом месяце беременности. Да, ты еще пока толстый, но не такой, как прежде. Уж это знаю. Когда последний раз взвешивался, он подумал и вспомнил, что утром, когда договорились с Кенли, он тогда весил 246. А, ну помнишь... Я еще тебе сказал, что потерял три фунта. Ты утром первым делом взвесьте. А здесь в ванной весов нет, — сказал Халик удовлетворенно. Шутишь, что ли? Нет, Моханг — цивилизованное место. Но надо найти весы. Он начал задремывать, пробормотал, — ну, если хочешь, — хочу. «Хорошая жена», — подумал он. Последние пять лет, когда он начал устойчиво прибавлять в весе, то и дело объявлял, что садится на диету и начинает заниматься физзарядкой. Но диеты немедленно становились самообманом. А утром сосисок перехватит помимо кефира или наспех проглотит пару гамбургеров в субботу, покахаять отсутствием где-нибудь на аукционе или распродаже шмоток. Пару раз даже остановился в паршивой забегаловке и торговали горячими сэндвичами с мясом. Впечатление такое, что микроволновая печь выпаривала мясо, оставляя только кожу. Тем не менее набрал этих тощих бутербродов и съел все без остатка. Пиво свое любил по-прежнему, хотя еда оставалась главным удовольствием. Но стоять перед кулинарными соблазнами он просто не мог. А уж когда следил за каким-нибудь матчем по телеку, то грыз все, что под руку подворачивалось. Утренняя зарядка длилась обычно неделю. Потом оказывалось, что некогда или просто пропадал интерес. В прихожей покрывался пылью набор гантелей. Каждый раз, когда спускался вниз, ему казалось, что гантели смотрят на него с обидой и укором, поэтому старался лишний раз не смотреть в ту сторону. Татон Билли изо всех сил втягивал из живот и заявлял Хэйди, что сбил вес до 236. Она в таких случаях кивала головой и говорила, что это хорошо, что она довольна и замечает разницу. Но она также замечала в мусорном бедре пустые пакеты из-под чипсов, кукурузы и прочего. С тех пор, как Коннептикут принял закон о приеме стеклотары, скопление пивных бутылок в чулане стали не меньшим укором, чем покинутая гантель. Она видела его спящим. Хуже того видела, как он делает пипи. -пи. А ведь когда справляешь малую нужду, втянуть живот никак не удается. Он попытался, но оказалось невозможно. Она знала, что фунта три он потерял, а целый четыре. Можешь, конечно, дурачить свою жену, имея любовницу, но весом ее не проведешь. Женщина, которая по ночам время от времени ощущает этот вес на себе, четко знает, сколько ты весишь. Но она улыбалась и говорила, конечно, дорогой, ты выглядишь лучше. Может, и не все было продиктовано ее добротой. Он ведь тоже помалкивал насчет сигарет. Просто таким путем она поддерживала в нем чувство собственного достоинства. Билли? А? Что? Он снова очнулся от дрема и взглянул на нее недовольно а чувствуешь ты себя хорошо? Хорошо, нормально. Слушай, зачем эти вопросы? Понимаешь, иногда говорят, что неожиданная потеря веса может быть признаком чего-то... Ой, да я отлично себя чувствую, а ты мне не даешь заснуть,